Транскрипция перевода Андро де Лонжерона, который вступит в исполнение своих обязанностей с 14 марта сего года в 12 часов дня. Согласно предложению помощника по гражданской части, в случае необходимости будут назначены различные технические представители для исполнения различных обязанностей. Генерал Бориус продолжает находиться во главе местного гарнизона. Генерал Гришин Алмазов продолжает командовать добровольческой армией. Сообщая мне о происшедшем, генерал Данзельм уверял, что это лишь временная мера, вызванная грозным положением. Получив первые неполные сведения о перевороте, я приказал генералу Санникову передать «Самый решительный протест от моего имени» и вслед за Сим по выяснении положения отправил ему телеграмму с копией Донзельму и Бертело следующего содержания. «Передайте генералу Донзельму на его телеграмму от 17 марта следующее. Я совершенно не допускаю установления никакой гражданской власти, кроме назначенной мною. Поэтому приказываю, первое, ни в какие сношения с Андро не вступать, никаких распоряжений его не выполнять ни вам, ни гражданским властям. Какое бы то ни было участие в управлении краем Андро, как лица незаслуживающего доверия, не допускаю. Второе. Вам, сохраняя полную гражданскую власть, надлежит всемерно согласовать свои действия с французским командованием в интересах соблюдения порядка и обеспечения союзных армий. Третье. В интересах борьбы с большевиками вы, как командующий войсками, исполняете оперативные указания французского командования, но помимо вас ни одно распоряжение не может быть отдано русским войскам. Четвертое. В случае полного перерыва связи предоставляю вам принятие чрезвычайных мер от моего имени с соблюдением достоинства России, интересов добровольческой армии и края. Пятое. По поводу действий генерала Донзельма делается сношение с французским правительством. 18 марта, номер 389. Между тем, одесская общественность с редким единодушием, совершенно неожиданным для генерала Донзельма, проявила свое удивление и возмущение фактам французской оккупации. Даже круги, настроенные отрицательно к добровольческой армии, в эти дни изменили свое отношение к ней, видя в происшедшем удар нанесенный и русскому национальному достоинству, и русской организованной вооруженной силе. Прежде всего, обратились к Донзельму с меморандумом официальные представители русской власти, соглашаясь с тем, что ввиду осадного положения вся власть должна принадлежать старшему военному начальнику, в данном случае генералу Донзельму, который мог бы осуществлять ее через русского главноначальствующего, они протестовали против узурпации и разрушения русского аппарата управления. Протестовал областной отдел национального центра Южнорусский национальный центр. Высказывая свое негодование против французского командования в телеграмме, адресованной мне, полагал все же, что Все эти несправедливости, очевидно продиктованные невежеством, надо терпеть, подавив раздражение. Разорвать с французами добровольческая армия не может. Демократический фронт в лице представителей городской думы, земско-городского общества, союза возрождения кадетов, национал-социалистов, эсеров и социал-демократов-меньшевиков – Заявил Данзельму, если французское командование вместо добровольческого управления Одессой создаст правительственный орган под своей эгидой, это вызовет острое недовольство одесского населения. В теперешнем споре между штабом французских войск и добровольческим командованием Одесская дума и наиболее влиятельные демократические. И социалистические организации солидаризируются с добровольческой армией против всяких попыток со стороны французского штаба устанавливать какую бы то ни было южно-русскую власть, имеющую характер колониального режима и нарушающую суверенитет России».